Глава 14. Прошла неделя. Розенштерн по партийным делам уехал на юг. Александр, теряясь в догадках, в глубине души готовый поверить, что Тутушкин солгал, после долгов разговомышлений решил посоветоваться с дружиной. Он ясно видел двусмысленность этого шага, надеялся, что при ответственном разговоре ему удастся наконец раскрыть провокацию. Свещание было назначено на Арбате у Анны в меблированных комнатах Кирч. Анна, храня динамит, снимала просторную, по-барски убранную квартиру с отдельным входом со стороны Поварской. Раздеваясь в тесной, заваленной сундуками прихожей, Александр услышал заношичевые слова: "Можечки. Ах, бедные господа, голодающие крестьяне!" смеялся колко басяк. Многострадальный русский народ, чепуха и ничего больше. Достаточно я этого народу перевидал, вполне достаточно, покорно благодарю. Сытым сытёхоньек ежели желаете знать. Мужик напьётся, с барином подерётся, проспится свиньи боится. Куда едете, православные? Сечься, батюшка, сечься! Передразнивая крестьянин захныкал он жалобным голосом. И едут. Скрепят на веслоухих кличонках. По первопутку. Ха-ха-ха. Вот крест святой и едут, рабы. С ними делай, что хочешь. Вон Лужиновский. С кашей ел, масло пахтал. Что же? Разве они, господа крестьяне, убили его? Все стерпят. Христос терпел и нам велел. Гужиеды проклятые. Не говорите так. Я этого не люблю. Александру узнал грубоватый и звучный полумужской голос Анны с нижегородским ударением на о. Как вам не стыдно? Я тоже долго жила в деревне, не хуже вашего знаю. Помните? Эти бедные селения, эта скудная природа, край родной и долготерпенье, край-то русского народа не поймёт и не заметит гордый взоры наплеменный Что сквузит и тайно светит В нагуте твоей смиренной. А вы не русский? Вы не крестьянин? Не надо ругаться, Николай, А надо любить. И прощать. Прибавила она тише. Александр усмехнулся. И прощать. Вот без меня она спорит, Декламирует тютчего, А при мне опустит голову и молчит. Тончайшая конспирация. В большой светлой комнате за продолговатым уставленным чайным прибором столом сидели Соломон Моисеевич и Ваня. Соломон Моисеевич шепотом беседовал со Свистковым. У окна спиной к товарищам неподвижно стояла брам. Когда вошел Александр, Анна потупилась и, покраснев, сейчас же умолкла. Александр оглядел знакомые, как казалось теперь непроницаемо строгие лица. Его глаза ревниво остановились на Ване. Ваня, черноволосый и скуластый, одетый в непривычный мешковатый пиджак, задумчиво крутил папиросу. Он смотрел прямо перед собой, точно не видел кругом никого и думал о чём-то своём, значительном и тревожном. Что с ним? мелькнуло у Александра, поздоровавшись, он тяжело опустился на стул. И начал короткую заготовленную заранее речь. С недавних пор я стал замечать, что за нами учреждено наблюдение. Я убеждён, что не ошибаюсь. Я даже знаю, что это так. Возникает вопрос, где причина этого наблюдения? Таких причин может быть две: либо наша неаккуратность, либо предательство, провокация. Он сказал последнее слово твёрдо, почти небрежно, не придавая ему решающего значения. Что касается меня, то я думаю, что провокации у нас быть не может, но я бы желал узнать, что скажут товарищи. Он не успел ещё кончить, как Ваня со злобой ударил рукой по столу. Запрыгали ложки, из виня разбился стакан. Дела хоть закуривай, безусловно, следят. Ей сам хотел вас об этом предупредить. Я уж давно замечаю, что-то не ладно. Шпиков и шпичей легион, плюнусь некуда моль. Тут Тушкин сказал, что сокращено наблюдение, что почти нет филёров, чтобы не испугать. Как же мог он заметить? Насторожился внимательно Александр, но вспомнил, что Ваня убил казаков. убил казаков, дрался в Москве, работал с Андрюшей. Нет, конечно, не он, но кто же? В сотый раз спросил он себя.